Я тоже. Наутро я ожидала увидеть толпу с вилами и факелами у крыльца, но там никого не оказалось. Хант не глупый и не стал подтверждать мои догадки о том, что это с его подачи два урода решили от меня избавиться. Без его участия тут точно не обошлось. Я знаю, как Ханта боятся и уважают в стенах клана. Скотт и Брендон не пошли бы на правилам своего предводителя. Вчера я была безоружна, но сегодня у меня нож в кармане, и я воспользуюсь им, чего бы мне это ни стоило. Не позволю обижать меня на ровном месте. Слабым звеном в нашей цепи могу себя называть только я. Остальным такой привилегии не раздавалось. И я попросила Женевру молчать о случившемся. К чему беспокоить Чейза и Джека раньше времени? Признавшись себе, Я поняла, что не перенесу, если они встанут не на мою сторону. А они на нее встать не смогут, ведь до исполнения плана Шелби осталось совсем немного, и он не отступится. Медленным шагом направлялась в сторону ангара. Я вышла раньше нужного и пришла первой. Буквально через несколько минут к дверям подошел Джек и, потянувшись, зевнул. «Рано ты сегодня!» плохо спалось». «Мне бы твои проблемы», — сказал Джек. «Мне сна категорически не хватает. Кстати, завтра выходной. Нам всем нужна передышка. Тренировок больше не будет. Послезавтра будем собираться все вместе и обсуждать стратегию». «Сегодня последняя тренировка?» «Да». «В ангар начинают стекаться все. и того я насчитала 30 человек». 31 первый и 32 второй — это Скотт и Брэндон, которые пришли позже всех. Скотт с перебинтованной ногой хромал и опирался на костыль. Но старался идти более ровно, словно от этого его увечье стало бы менее заметным. Я внутренне подобралась, но сделала вид, что и вовсе не заметила, как двое вошли в ангар. А вот все остальные заметили. Да еще как! Такой галдёж подняли, что было невозможно не обернуться и снова не посмотреть на Скотта и Брендона. Джек вышел из толпы и быстрым шагом пошел к скоту Скот, какого хрена? Что с ногой?» Я замерла, но была готова сигануть с места вон из ангара, и только видели бы они меня. Скотт молчал и старался не смотреть Джеку в глаза. «Скотт, у нас игры через несколько дней!» напомнил Джек. Сомневаюсь, что кто-нибудь об этом позабыл. «Это вышло случайно!» «Что вышло?» почти кричал Джек. «Мозг!» И только тогда я поняла, что она творила. Я хотела показать этим двоим, что шутки со мной не будут для них безболезненными. Хотела показать, что я смогу постоять за себя. А что в итоге? Я приблизила себя на один шаг к смерти. Я не то, что сделала другого слабым звеном команды. Я покалечила целых два звена. И не нужно быть ученым или гением, чтобы понять. Два поломанных хуже одного. Пока Джек расхаживал по ангару и матом выражал свое недовольство, Скотт бросил на меня взгляд, по которому я поняла. Мне крышка. Он будет мстить. Здесь, в стенах клана или на поле Игорь, Это уже не важно. Я снова обрела врага. Надо было стрелять ему в голову. стряхнула головой и отвернулась. Что за мысли лезут ко мне? Пора признать, ресталище меняет меня. Возможно, уже изменило настолько, что изо дня в день в отражении я встречаю незнакомку и не замечаю этого, потому что она мастерски маскируется под меня. «Но это больше не я». Скотт объяснил свое увечье тем, что подрался с Брендоном, и тот всадил ему нож в ногу. Они оба получили от Джека по первое число, но последнюю тренировку никто не отменил, и мы снова умотали себя на максимум. Шанти сегодня снова не пришла, а я не стала рисковать и не отправилась домой в одиночестве. Дождалась, когда все уйдут, а Джек освободится. Мы молча направились в сторону дома. Пару раз мимо нас пролетели летуны, но я уже к ним привыкла. Под звук наших шагов думала, стоило ли сказать Джеку правду или оставить все как есть. Скотт и Брэндон промолчали о нашем конфликте. Я понимаю их мотивы, запрет Ханта. А каковы мотивы моего молчания? Не хочу, чтобы обо мне думали хуже, чем я есть на самом деле? На остальных мне плевать. Но вот Джек, Чейз, Шанти и даже Женевра стали мне не безразличны, Они вроде семьи, но не совсем. Они, в отличие от семьи, не должны принимать меня такой, какая я есть. Так ведь? Или нет? «Шанти сегодня не было», — неожиданно сказал Джек. и Я покосилась в его сторону. «Да, а что?» «Да так, ничего особенного». Мы периодически косились друг на друга. «А у нее кто-то есть?» — спросил Джек. И я впервые увидела его смущенным. «Джек, да ладно! Ты же знаешь ее достаточно долго, чтобы знать ответ». «Ну...» «Она со мной не разговаривает толком. Постоянно посылает куда-то. А я вроде не похож на любителя пеших прогулок». Толкаю Джека в плечо. Он поворачивается. «Да что? Я обычный смертный, и мне нужно...» «Ты поняла?» «Тебе нравится Шанти?» «Это я поняла, да». «Не знаю, нравится ли. А что мне делать? Тебя честь забрал». «Никуда он меня не забирал». «Я тебя умоляю. Смотрит на тебя, как щенок. Даже не знал, что он так умеет». «Ты говоришь глупости. Нам о другом надо думать. Как выжить в игре?» «Кажется, это будет проще сделать, чем нормально поговорить с Шанси». Она немного... «Лучше не договаривай», — со смехом попросила я. Дома разошлись по комнатам. Приготовившись ко сну, я ожидала, когда на руке высветится порядковый номер. Красная линия, которой меня наградили после ложевого суда, больше не является бутафорской. Она, что ни на есть, настоящая и справедливая. Красная линия. Равно убийце. Увидев номер 99, я засыпаю, даже примерно не зная, что буду делать в свой единственный и долгожданный выходной. Глава 14. За столом с врагом. Долгожданный выходной я безвозвратно упустила. Можно было переделать уйму дел. Встретиться с Шанти и обговорить то, что вскоре случится с нашей отнятой свободой. Я могла бы погулять на свежем воздухе, подготовить одежду для игр, найти чейза и уже наконец-то поцеловать его. Но я не сделала ничего из вышеперечисленного. Как вы думаете, чем я занималась большую часть свободного от тренировок и насмешек команды дня? Правильно. Я спала. Так, словно отныне мне запретили это делать. Сновидения меня не беспокоили. Внешние звуки и запахи тоже. Даже если бы гора за Фениксом начала разваливаться и падать на дом, я бы не открыла глаза. Все же я проснулась от того, что левая часть тела затекла и ныла. Видимо, я не переворачивалась в течение всего сна. Отлепившись от подушки, которая оставила неизгладимый след на половине лица, Я быстро побежала в ванную на первом этаже. В доме что-то происходило, но я не успела понять, что именно. Атмосфера потрескивала от нервозности и ожидания. Женевра и Вивиан суетились, носились с какими-то тарелками вверх и вниз по лестнице, а запах, наполнивший дом, моментально вызвал у моего желудка голодное урчание. Приведя себя в порядок, но так и не избавившись, от трёх полос на левой стороне лица. Я медленно отправилась на кухню, но меня оттуда моментально прогнали. «Я есть хочу!» Словно ребенок пробубнила я. «Никто не встанет между мной и пищей». «И поешь», — сказала Женевра, таща тяжелую кастрюлю в сторону лестницы. «Ну, немного позже. Дождись остальных». «Остальных?» Следом за Женеврой шла одуванчик с широким подносом, на котором лежали фрукты. Кажется, я даже увидела там виноград. Это точно был он. Никогда в жизни его не ела, а увидела всего дважды. «Хант сегодня будет у нас в гостях», — чуть не пропела Вивиан. «Ужин на пятерых человек?» «А кажется, что на пятьдесят». Я была достаточно удивлена, что она заговорила со мной по доброй воле. Видимо, предстоящий ужин благотворно повлиял на ее настроение. Улыбка наполовину половину лица. Глаза горят, а щеки порозовели. «Хант любит размах. Подобные ужины у нас бывают редко. Этот третий на моей памяти». Вивиан упорхнула, а я стала прикидывать, кто эти пять человек. Разумеется, Хант, Чейз, Джек. Ну и, видимо, я, раз женев рассказала, чтобы я дождалась остальных. А кто пятый? Без понятия. Рик или Келли? но тогда почему не сразу оба? Я бы могла предложить Вивиан и Женевре помощь в их хлопотах, но у меня ведь выходной?» Чувствуя немного вины перед женщиной, которая спасла меня от Скота и Брэндона, я вышла на улицу. Но далеко от дома отходить не стала. У меня появился персональный враг, и я об этом не забыла. «Осторожность. Вот что мне сейчас было необходимо». Я наблюдала, как жители клана куда-то спешат. Они ведь, по сути, живут тут обычную жизнь. У некоторых есть семьи. Я видела несколько детей на празднике в честь победы на играх. Работа, дом, семья, быт, соседи, друзья. Ну и враги, в моем случае. Большинство из них запрещено выходить за круглосуточно охраняемые ворота. Они живут тут, не подозревая, что за пределами купола есть жизнь, куда более привлекательная и ушедшая далеко вперед, чем наша. Когда я была маленькой, однажды мама взяла меня в гости к своей подруге. Или не подруга она ей была, а я уж точно не помню. Но там у этой женщины на столе стояла перевернутая треснувшая банка. А в этой банке, трепыхая крыльями, Билась бабочка. Ее крылья были нежно-голубого цвета. Помню, как я засмотрелась на нее, Мне было так интересно и увлекательно наблюдать, что я не хотела уходить от этой женщины. А потом еще долго просила у мамы такую же бабочку. В Синте их было немного, но я пыталась поймать хотя бы одну. Не поймала. И спустя много лет... Я оказалась на месте той бабочки с голубыми крыльями. Сколько она прожила, запертая в банке на потеху людей. Я, как и она, под колпаком до конца своих дней. Так хотят те, кто меня, а точнее моих родственников, поймали. И заключили под банку, чтобы наблюдать и развлекать себя. Мне жаль бабочку, у нее не было шанса. «У меня он есть. Я выберусь из-под банки и улечу, расправив крылья, несмотря на то, что мое крыло изрядно подбито». Мои сентиментальные мысли прервал приход Чейза. Я не сразу заметила его и в какой-то момент растерялась и сказала первое, что пришло в голову. «А у нас сегодня ужин, видимо, праздничный». Чейз выглядел уставшим и совершенно не готовым к разговорам. Я отступила от входа, но он не прошел в дом, а встал напротив меня и устало провел ладонью по лицу. Знаю. Ненавижу эти мероприятия. Почему? Не любишь вкусную еду? Нет. На подобных встречах всегда приходится быть начеку и притворяться тем, кем на самом деле не являешься. Я кивнула с умным видом, но помощившись, призналась: Если честно, я ничего не поняла. Чей заперся о перила и сложила руки на груди. Его взгляд стал рассеянным, словно он впал в воспоминания, как я, пару минут назад. Я все детство ходил по приемам. Говорил то, что хотел мой отец. Улыбался, когда была дана команда. Танцевал, когда не хотел. Ел, что не любил. Притворялся тем, кем не хотел никогда быть. Мне было трудно представить, что посещение приемов еда и танцы могли быть настолько ненавистными. В этот момент я осознала, что несмотря на нашу общую банку, под которой мы находились, мы были совершенно разными. И я могла понять ненависть к заводу и синтетику, который убивал больше, чем Чейз мог представить. Я могла признать, что ненавидела синт, нищету и голод. «Бедняжка», — как более мягче, — сказала я и улыбнулась. «Тяжело тебе пришлось». Губы Чейза преобразились в легкую улыбку. «Да, у меня было суровое детство». «Я и не спорю. У каждого свои страдания». На мгновение наши взгляды пересеклись и замерли. Мы мило улыбались друг другу. Мне стало немного неловко. А много неловко мне стало, когда Чейз сказал... «Давно не виделись. Я скучал». Он загнал меня в ступор всего двумя словами. Я не нашлась с ответом, хотя тоже скучала. Но почему-то не могла сказать об этом. Это было куда больше, чем обнажиться перед ним, скинуть одежду и стоять на гишом. «Что это значит?» Не была уверена, что задала этот вопрос, но голос точно принадлежал мне. «Пока готовился к одному важному мероприятию, много думал о твоих словах». «А о каких именно?» «Я иногда говорю полнейшей глупости». «В тот раз ты сказала не глупость, и я в этом уверен». «И что же я сказала?» «Суть в том, что мы не знаем, когда умрем, и не стоит терять время впустую». Поэтично, но достаточно грустно. Мне казалось, что нам с Чейзом никогда не дадут договорить до конца, поцеловаться или признаться в чем-то глубоком. В этот раз диалог был более насыщенным, чем раньше. Но и его прервали». «Хант в компании Джека шли в нашу сторону». Я моментально взяла себя в руки и вытерла розовые слюни, которые снова начала пускать по Чейзу. «Старайся с ним не разговаривать и, ради бога, не груби Ханту», говорил мне Чейз, не спуская взгляда с гостя. «Постараюсь», — пообещала я. «Заходи в дом». Я не спорила и улизнула, когда Чейз еще не договорил предложение. Через 10 минут я уже сидела в кабинете Чейза, который преобразился. Туда принесли стол и красивые резные стулья. На столе была куча блюд, и я намеревалась попробовать каждое из них. Во главе стола сидел Хант. Напротив него Чейз. По правую руку от него уселась Вивиан. Я вообще не понимала, для чего она там, но и спрашивать об этом не стала. Слева от Шелби сидел Джек. Я рядом с ним и, к сожалению, рядом с главой клана Феникс. Изначально разговор был непринужденным, Мы с Ливиан в нем вообще не участвовали. Я ела. Меня даже не смущали частые взгляды Ханта. Возможно, он удивлялся, как в меня влезало столько еды? Или же был удивлен тому, что я жива? Аппетит мне ничто бы не испортило. Адуванчик мило улыбалась и кивала на каждое слово Чейза, словно ему было нужно ее одобрение. «Хозяйка твоего дома снова постаралась на славу», — сказал Хант. И поднял бокал в сторону Вивиан, которая снова что-то резала в тарелке чейза. Глядишь, и вовсе с ложки его кормить начнет. Идиотка. После слов Ханта ее щеки покраснели, и она сказала первую фразу за вечер. «Я рада, что вам понравилось. Старалась, чтобы все было на высшем уровне». «И тебе это удалось, хозяйка дома. Тоже мне». «Индейка она, а не хозяйка». Фу. «К чему этот ужин, Хант?» — спросил Чейз, и воздуха в кабинете стало меньше. Хант отпил глоток и отставил бокал. Промокнул губы салфеткой и устремил взгляд через стол. «Эта игра важнее предыдущих!» Начал он, и я превратилась в слух. «Все игры важны», — сказал Чейс. «Для клана, но не для участников игр». «Твоя правда, Чейз, но сейчас на нашей стороне численное преимущество, а это значит, что каждый сможет принести что-нибудь ценное. Оружие, еда, семена, одежда». «Я знаю, что дают на играх за победы. Так к чему наша встреча?» «До этого момента...» Я никогда не слышала, чтобы Чейз разговаривал так с Хантом. И я поежилась И даже прекратила есть. Встретилась взглядом с Джеком. Он лишь поднял бровь, типа «А я что могу сделать?» «Продолжаем сидеть, слушать и не вмешиваться». Последнее крайне важно. Хоть убейте меня, но я не понимала, почему находилась в кабинете вместе с остальными. Хант, Чейз и Джек — это понятно. «Разговоры об играх. Адуванчик — хозяйка дома. А я? Что-то тут было не так. Почему не позвали Келли и Рика?» «Ты слишком затянул с тренировками и не оставил достаточно времени на теорию. У тебя есть новенькие, которые про игры знают куда меньше необходимого». Они не сводили друг с друга взгляда. В кабинете стало неприятно находиться словно стоило Ханту или Чейзу сказать одно лишнее слово, и все взлетело бы наверх. «Они видели их на экранах в своих секторах», — ответил Чейз. «Мы оба знаем, что на экранах показывают не все. Об этом я и расскажу им завтра». «Будь добр, мне нужна эта победа. Благодаря ей, именно ей». Мы оторвемся от остальных. Чейз продолжал буравить взглядом собеседника. Мне вообще казалось, что он не моргнул ни единого раза с начала их диалога. «Можешь сам завтра прийти в ангар и показать свои знания об играх будущим участникам». «Зачем?» — легко бросил Хант и закинул виноградину в рот. «Для этих дел у меня есть ты». Хант только что указал Чейзу на его место и одним предложением показал, кто тут главный. Вот только Хант не подозревал, что уверенность в этом ему даровал Чейз, и продлится это недолго. Тишина была давящей и максимально неприятной. Что Чейз творит? Зачем выводит из себя Ханта? Я чего-то не понимаю? Я точно чего-то не понимаю. Неожиданно разговор снова приобрел былые краски, отгоняя серость, сгустившуюся над нашими головами.